Побледневший менеджер управляющей компании уставился налогово круглыми глазами. В них мигало «СОС! Следственный комитет!» Артуру почудилось, будто Сашка хихикнула за его спиной. «Вот только-только!» — пролепетал менеджер. «Минут пять, как уехали!» Артур взглянул на его бейджик. «Михаил, я правильно понял, что 9 сентября никто из ваших сотрудников не менял лампы в фонарях?» «Говорите, как есть. Не пытайтесь угадать ответ, который меня устроит». Парень лишь мотнул головой. Длинная шея его беспомощно дернулась, вытянувшись из белого воротничка. Артур улыбнулся ему почти ласково. «А что, никто из жителей не жаловался?» Со свистом втянув в воздух, Михаил принялся оправдываться. «Заявка поступила 3 сентября». Но сначала автокран был занят на других участках, потом электрик заболел, время гриппозное. И не говорите, подхватил Артур. До того опасное, что волосы с головы срывает вместе с кожей. Менеджер задохнулся. К Какие волосы? Светлые, успокоил Логов. Никак у вас и у меня. Только не говорите, что не слышали, что вчера на детской площадке парка, который вы обслуживаете, Нашли скальп. Человеческий. «Я думал, это очередная страшилка...» «Нет, что вы!» — вмешалась в разговор Сашка. «Настоящий скальп. Я тоже его впервые увидела. То еще зрелище. Перед тем, как повесить его на рее кораблика, убийца надел на камеру пакет, а после вставил лампу в фонарь. Думаю, именно в таком порядке». «Как вы считаете, эти разнонаправленные действия нейтрализуют друг друга?» Нервно моргнув, Михаил громко взглотнул. «Что?» «Шучу. Давайте-ка с вами проверим, до какого часа камера в парке еще работала». Выяснив, что позавчера запись велась до 22 часов 15 минут, Логов распорядился. «Позвоните вашему электрику, пусть ждет меня в парке». Проверять, набирает ли менеджер номер, Артур не стал. Этот парень не выглядел дерзким настолько, чтобы ослушаться. «Ну ты даешь!» — давясь смехом, проговорила Сашка на ходу. «Как он жив остался!» «Это все моя корочка!» — пожаловался Артур. «Она пугает людей до смерти!» «А сам-то я вполне милый парень!» «Бываешь. Иногда. Ладно тебе. Ты же меня не боишься, не считаешь страшным копом!» В этот момент они подошли к его машине с разных сторон, и Сашка уже хотела открыть пассажирскую дверцу, но остановилась и серьезно посмотрела на Артура поверх крыши. «Знаешь, что я думаю о тебе на самом деле?» — он замер. «Опасаюсь услышать». «Было бы классно, если б на земле было как можно больше людей, похожих на тебя». Его отпустила. «О как! Спасибо! А с чего это все меня сегодня расхваливают?» «Может, я чего-то не знаю о себе? У меня рак?» «Тьфу на тебя!» — рассердилась Сашка. «Болтаешь всякую чушь!» Но сев в машину, не удержалась. «А кто еще тебя хвалил?» — Артур улыбнулся во весь рот. «Ревнуешь?» «Не бойся. Это дедушка, а не девушка. Милый такой старичок в беретике и с таксой. «Таких уже не осталось», — не поверила она. Когда я была маленькой, такие в беретиках играли в шахматы на скамейках. Мама рассказывала, что я обожала болтать с ними. Можешь себе представить, в три года я еще не была социопаткой». «Социопаткой?» — проворчал Логов. «Насмотрелись, Шерлока!» — Сашка подмигнула. «Ревнуешь?» И, не дождавшись отклика, вернулась к старичку. «Значит, одного такого дедушку ты откопал. Повезло!» наверное, последнего. Он здорово поднял мне настроение еще до кофе. Что может поднять настроение до кофе? Беседа с хорошим человеком. Теплая собачья голова, маленькая такая. Ты не врешь, где ты его нашел? Артур с сомнением приподнял плечо. Может, это он меня нашел? Коренастый электрик, слегка похожий на Чарльза Бронсона, только без ковбойской шляпы, похоже, нервничал. Без устали сжимал в руке резиновое кольцо испандер Артур таких уже сто лет не видел. Но это могло ничего не значить. Мало кому удается сохранить невозмутимость, когда им интересуется следственный комитет. Бронсон пытался. Взгляда голубых глаз с характерным прищуром не отводил. И широкий рот еще больше растянул в сдержанной улыбке. Логов оценил то, как электрик старался, но лучше бы сказал что-то важное. «Откуда ж мне знать, кто тут шустрил? Мне только этим утром наряд дали. Я ни сном, ни духом... Чар, как вас зовут на самом деле?» Логов перехватил смеющийся Сашкин взгляд. «Анатолий Сергеевич... Агишев...» «Татарин», — машинально отметил Артур. «Совсем не ковбой. Хотя почему?» «Как они говорят...» «Я татарин, значит, я люблю лошадей». «О чем я? Причем вообще здесь лошади?» «А работа правильно выполнена?» — переключился он. «Вы как оцениваете?» Электрик оглянулся на фонарь, словно тот мог пожаловаться ему. «Нареканий нет. Парень знает свое дело. Протяжку всех внутренних контактов сделал. Когда закрывал светильник, резиновые прокладки аккуратненько установил. А они для чего?» Ну как, прибор защищают от пыли, влаги, чего там еще. Без них быстро сдох бы. Потом вот заземление в порядке, видать, проверил. Так что все как положено. То есть профессионал работал, на ваш взгляд. Поджав губы, Агишев поразмыслил. Как есть, наш брат. На всякий случай выяснив, где сам Анатолий Сергеевич находился за два часа до полуночи, — Сериал с женой смотрели по телеку, могу пересказать. Артур отпустил его. Еще раз измерил взглядом железную мачту. — Это явно молодой мужчина, довольно ловкий, который работает или раньше работал электриком. Он не дурак, потому что позаботился о том, как бы не наследить. — И он крайне жесток, — добавила Саша. — По-твоему, снять скальп с трупа — это жестоко? «Вообще-то он сначала убил эту женщину». «Ну да. Немолодую и полную, которая явно не могла убежать от него». «Согласен. Жестоко. Как и любое убийство». Артур обвел взглядом дома, окружавшие парк, и вдруг настороженно прищурился. «А это что за здание? Вон то, видишь? Только верхний этаж торчит из-за деревьев». «Это же психушка». «Психушка? А это интересно». По крайней мере, сразу возникают версии. «Врачи-убийцы! Медбрат, замучивший несчастную шизофреничку!» «Как вариант?» — одобрил он и подмигнул. «Друг мой, Сашка, а не наведаться ли нам в психиатрическую больницу? Как у тебя с головой?» — она съязвила. «Не очень, раз я таскаюсь с тобой по холоду вместо того, чтобы найти нормальную работу на удаленке и зарабатывать собачкам на корм». «Там не будет ни одной таксы», — грустно откликнулся Артур. «С чего ты вдруг о таксах?» Встретил одну утром с тем старичком в беретике. «Как мило!» — пропела она и показала язык. «И Моники у тебя тоже не будет». Продолжая дурачиться, Сашка протянула тоненьким жеманным голоском. «Мужчина, вы такой странный!» «Дурочка!» — он по-свойски обхватил ее за шею. «Пошли, кофейку выпьем!» А то я сейчас начну рычать и кидаться на людей. Такого не бывает. Ты меня плохо знаешь. Заодно обдумаем план действий. Я видел кафе через дорогу. О, что это оказалось за кафе? Почему мы с мамой ни разу в него не заглядывали? Ее ведь тоже заводил стильный твист и, и Траволты в криминальном чтиве. А тут их легкие утонченные изображения змеились по всем стенам, будто мы попали в причудливую, витиеватую реальность Тарантино. Здесь было тепло, пахло корицей и кофе. Мама любила эти ароматы. «Очуметь!» — отозвался Артур, оглядевшись. Глаза его так и засветились от восхищения. «В таком месте тянет перейти на сторону зла. Такое уж оно симпатичное!» «Мия!» — вовсе не зло, — возразила я. «Разве она кому-то причинила вред?» «Ну, подергаться-то заставила». «Когда ей адреналин в сердце кололи?» «Ну да». «А ты знаешь, что эту сцену в фильме показывают в обратном порядке?» «На самом деле шприц выдергивали, а не всаживали ей в грудь?» Артур вздохнул. «Кругом обман». «А больше-то она ничего плохого не делает». «Винсент-то, конечно, гангстер, но тоже весь такой милый бегемотик». Мы уселись с нашими чашками в самый угол, чтобы обзор был побольше, и несколько минут просто пили кофе. Артур, как обычно, двойной эспрессо, а я капучино. И разглядывали рисунки, фотографии и виниловые диски, украшавшие стены. Мой локоть вдруг ощутил тепло маминой руки, к которой я прижималась, когда мы вместе смотрели этот грандиозный фильм. И умирали со смеху над парочкой Тима Рота и его нелепой подружки, решивших стать грабителями ни в то время и ни в том месте. Наверняка мои учителя осудили бы маму за то, что она показывает ребенку фильм, в котором слово «фак» звучит около трехсот раз. Но к тому времени, когда я подросла, тарантиновский шедевр давно причислили к новой классике И мама, видимо, решила, что девочку, читающую наизусть Блока и Гумилева, одной циничной байкой о часах в заднице вьетнамского ветерана не испортишь. И она была права, раскрывая мне многообразие этого мира, но в лучших его образцах. Невозможно прожить, совершенно избежав соприкосновения с грязью. Но пусть неизбежную дозу кокаина занюхает на экране «Мия», и чуть не сдохнет от этого на твоих глазах, чтобы адреналин, который вкололи ей прямиком в сердце, навсегда стал твоей прививкой от желания попробовать. Мне уж точно ни разу не захотелось рискнуть. Мама знала, что так и будет. Ну что, молочный коктейль за пять баксов? Я даже вздрогнула, когда голос Артура заставил мое теплое видение мгновенно померкнуть и растаять. Не знаю, что было в моем взгляде но лицо у него так и вытянулось. — Что? — Тихо и уже не так весело, — спросил он. — Не стоит ненавидеть его, — остановила я поднявшуюся в душе волну. Уж он-то ни в чем не виноват. — А ты знаешь, что Ума уговаривала Тарантино подобрать другую музыку для их танца? — спросила я, чтобы саму себя вернуть к реальности. — Но Квентин сумел убедить ее, что нужна именно эта мелодия. Он кивнул. «Это песня Чака Берри? You Never Can tell. «Так ты знал?» «Они любви к ней умы?» «Нет, впервые слышу. Зато я знаю, что Лэнса в этом фильме мог сыграть Курт Кобейн. Отказался». «Но Штольц там тоже неплох». «А кто плох?» — возмутилась я. «Один другого лучше!» «Я бы вообще на месте американских киноакадемиков заказал Тарантино какому-нибудь киллеру». Он ведь живое опровержение того, что кино – дело сложное и нужна серьезная подготовка. Самоучка, пацан, подрабатывающий сначала в кинотеатре, где крутили порнофильмы, потом в видеопрокате. Я слушала его с удивлением. «Тебе не кажется, что для следователя ты слишком смахиваешь на фаната, самого криминального режиссера?» «Это искусство, детка», – пропел Артур. Но чьим бы то ни было фанатом меня трудно назвать. Правда, некоторые фильмы Тарантино я действительно пересматривал не раз. «Надеюсь, не это свело вас с мамой?» Логов выразительно поморщился. «Свело!» «Ну, объединило». «А ты не знаешь, как мы встретились?» Я попыталась припомнить, но это забылось начисто. Пришлось предлагать свои версии. «Грабитель вырвал у мамы сумочку». А ты поймал его, скрутил и вернул ей сумочку в букете роз? Нет? Может, она зачиталась по дороге и вышла прямо под твою Ауди, а ты свернул в столб, чтобы спасти ей жизнь? Опять мимо? Ну, я не знаю. Она выпала из окна небоскреба, а ты, как Бэтмен, подхватил ее на уровне десятого этажа. И вы парили в ясном небе меж пушистых облаков, пока она не призналась, что влюбилась в тебя с первого взгляда. «Тебе романы сочинять бы», — буркнул он. «А что? Может, тебе этим и заняться? Даже учиться нигде не надо. Тут уж или есть талант, или его нет». «С чего ты взял, что у меня есть?» Артур принялся загибать пальцы. «Ты наблюдательная. Это важно и для писателя, и для сыщика. Ты домоседка. Писатель не должен быть непоседой, а то ему в тягость будет работа. И потом...» У тебя отличная база. Ты прочитала, кажется, все на свете. Это еще не значит, что я сама могу написать книгу. Нет, но у тебя может получиться. Ты ведь артистичная от природы. Любишь примерять маски, Писателями именно этим и занимается. Он вживается в своих героев, причем в каждого. А артист исполняет только одну роль. Так что писателям быть интереснее. Разве для этого не нужен жизненный опыт? «Что я могу поведать миру такого, о чем еще никто не рассказал?» Но Артур, похоже, загорелся этой идеей. До того, что мне стало неприятно. Показалось, будто в эту самую минуту он пытается избавиться от меня в качестве неофициальной помощницы следователя. Ведь у него теперь появился Никита, который, конечно, был не глупее, чем я. Но Логов же благородный человек и не может просто выгнать меня из своей жизни, Поэтому решил занять чем-то, чтоб я сама отказалась от наших расследований. Ведь ныло же, что с Артуром приходится таскаться по холоду и уже не раз рисковала жизнью. Все так. Только по доброй воле я не бросила бы это невероятное занятие, которое утягивало меня с головой. Но если он настаивает... Я встала. Он сделал удивленные глаза. Ты куда? А и взглянул на дверь женского туалета, как будто больше мне некуда было отправиться. «Туда, куда ты меня отправляешь?» И выскочила из кафе, прежде чем Артур опомнился. Пока он расплачивался, я успела перебежать дорогу и заскочила в супермаркет. Через стекло витрины было отлично видно, как Логов выскочил на улицу, завертел головой. Только сейчас, наблюдая со стороны, я заметила, что на него засматриваются буквально все женщины – любого возраста, даже оглядываются в надежде. Но Артур никого не замечал, он искал меня. Правда, это абсолютно ничего не значило. Он просто боялся не оправдать маминых надежд и тем самым предать ее память. Когда Артур достал телефон, я на всякий случай выключила звук на своем, хотя вряд ли он услышал бы его на улице, где основали машины, и, конечно же, не стала отвечать. Мне впервые хотелось спрятаться от него. Хорош играть в дружбу с сорокалетним мужиком. Это ненормальные отношение. Мы не родня. Мы вообще никто друг другу. Мысленно я старалась разговаривать с собой грубовато, чтобы скорее очнуться от затянувшегося наваждения. Ну какой из меня сыщик? Если я что-то и сделала полезного, то лишь по подсказке Артура. Найдет другого исполнителя. Уже нашел. И все же я чуть не задохнулась от обиды, когда этот красивый человек спрятал телефон, сел в свою ухоженную машину и просто уехал, даже не попытавшись найти меня. Разве он не понимает элементарного? Иногда люди прячутся только за тем, чтобы их искали. Можно было пойти домой и действительно попробовать сочинить что-то, полное разочарование и гнева, Или вернуться к идее собачьего приюта, которую так активно душили чиновники. Но мне сейчас не хотелось ни того, ни другого. И вдруг вспомнилось. На ВДНХ рядом с моим домом еще работает книжная ярмарка. Чудное место, чтобы не оставаться одной, но общаться только с книгами. Никто даже внимания на меня не обратит. Вот где можно спрятаться от Артура и провести весь день. Хоть этот парк в центральной своей части и кажется мне чересчур помпезным, я все равно люблю бывать здесь, ведь на этих аллеях прошло мое детство. Я гоняла тут еще на трехколесном велосипеде, потом на роликах, а мама украдкой встревоженно следила за мной, хотя и пыталась сделать вид, будто читает. Тогда я была жутко разговорчивой и могла часами что-то рассказывать маме, пока мы бродили окраинами парка, в то время еще пустующими. Она клялась, что ей всегда было интересно меня слушать, и я верю, так и было. Ведь мама любила меня, а в человеке, которому отдано твое сердце, все важно, все волнует. Почему Машка никогда не гуляла с нами? Где она была в то время, пока мои рассказы уводили нас все дальше? У них с отцом уже тогда были какие-то общие интересы? Этого я уже не узнаю. Да не очень-то и хотелось, если честно. Мы были с ней сестрами по крови, но не слышали ее голоса. В моей памяти сохранились лишь отдельные вспышки, высвечивающие нас вместе. Я делаю ей прическу, используя все заколки, обнаруженные в доме. У сестры всегда были длинные, густые волосы, и мне ужасно нравилось запускать в них ручонки. Наверное, мои маленькие пальчики рождали приятные ощущения». Я помню, как у Маши закрывались глаза, а я все дергала ее. — Не спи! — Да не сплю я! — огрызалась она и просила. — Продолжай. Когда кремировали ее тело, волосы, наверное, вспыхнули и сгорели первыми. Длинные светлые пряди, похожие на мамины. Тела родителей тоже кремировали. Отца и Машу похоронили в Дмитрове рядом с нашим дедом, его отцом, чтобы бабушка, живущая в этом городе, могла навещать их. Ей это было нужнее, чем мне. А мамин прах мы с Артуром развеяли над ее любимым Черным морем. Ей хотелось этого. Вообще-то она мечтала жить там, а не покоиться. Но вселенной не всегда удается четко расслышать наши желания. Я размышляла об этом, бродя вдоль книжных рядов ярмарки. На сценах возникали знакомые лица. Андрей Усачев, Дмитрий Глуховский Захар Прилепин. Интересно... «Если свести их за одним столом, у них найдется что-то общее». Я посидела бы с первым из этой троицы, хоть вроде уже и вышла из детского возраста, но у него, по крайней мере, все в порядке с чувством юмора. Время от времени я вытаскивала телефон и не могла удержаться от злорадства. Артур продолжал мне названивать и посылал сообщение. «Сашка, что случилось? Я чем-то тебя обидел?» «Саша...» «В чем дело? Где ты?» «Эй, ты со мной не разговариваешь, что ли?» «И как ты догадался?» Усмехнулась я и остановилась послушать грустного клоуна Славу Полунина. Совсем уже дедушку с седыми лохмами и усталыми глазами. Внезапно прямо у меня в ухе прозвучал знакомый голос. «Цирк любишь?» У меня ослабели коленки. То ли от испуга, то ли от радости. Не поворачиваясь, я спросила, «Как ты меня нашел?» Артур громко фыркнул. «Использовал служебное положение». «Ты отследил мой телефон?» «Сама виновата. Что ты устроила?» «Развязала тебе руки. Ты же откровенно дал понять, как тебе не терпится от меня избавиться. Да, я понимаю. Очень тебе надо нянчиться со мной». Его пальцы крепко сжали мой локоть, и Артур вытащил меня из толпы, собравшейся поглазеть на Полунина. На его лице застыло такое свирепое выражение что я решила, сейчас он одним махом свернет мне шею. Но Логов только смотрел на меня волком и молчал, и тем самым вынудил оправдываться, хотя еще минуту назад я не сомневалась, что это он виноват передо мной. — Ну, правда, — пробормотала я, стараясь не смотреть в его светящиеся злобой глаза. — Ты же не обязан возиться со мной всю жизнь. Я взрослый человек, я выживу. Занимайся своими делами. — из с два! — прошипел Артур мне в лицо. — У нас общие дела. И даже не пытайся свалить все на меня. Но я же не работаю в следственном комитете. Ты сама не захотела? — Да, но... — Я тебе надоел? — неожиданно спросил он совсем другим тоном. И взгляд его мгновенно изменился. Если я сейчас отвечу «да», это будет сродни тому, как на отмаш ударить ребенка, который смотрит на тебя доверчиво и умоляюще. Нетрудно догадаться, что у меня язык не повернулся». Артур давно понял, что Сашка интуитивно подсказывает ему такие вещи, до которых он сам и не докопался бы. Как ей вообще могло прийти в голову, будто ее присутствие в тягость ему? Даже если б Саша Каверина была тупой, как пробка, то все равно действовала бы на него успокаивающе, с этими ее прозрачными глазками и светлыми, как у ребенка, волосишками. Но эта девочка была далеко не дурой, а в чем-то казалась умнее его самого. Вот только в этот день почему-то повела себя по-идиотски. Когда Логов разыскал Сашу на книжной ярмарке и вернул ей способность соображать, они отправились пообедать в итальянский ресторанчик. Он выбрал страну, которая не напоминала бы Сашке о маме. К тому же они оба просто любили итальянскую кухню, а здесь готовили потрясающую пасту. Объяснений Артур больше не требовал, и девочка заметно расслабилась, и они наконец-то смогли вернуться к делу. «Знаешь, что я вычитала про скальпы?» — начала Сашка, наматывая спагетти. «Только уже не про скифов и даже не про индейцев, ближе к нам». Оказывается, тут неподалеку, в Подмосковье, после революции создали коммуну для трудных подростков. По-настоящему трудных, малолетних бандюков. Неудивительно, что однажды там убили воспитательницу. Не просто так, если честно. Она была садисткой какой-то, издевалась над ребятами, за любую провинность наказывала просто зверски, особенно девчонок. Знаешь, что она делала? Даже боюсь предположить брила им головы в наказание, чтобы они становились уродками. Труп этой воспитательницы обнаружили в подвале одного из корпусов. Ей вырезали сердце и сняли скальп. Понимаешь, почему, да? Тогда в местной газете вышла статья о жестоких играх в индейцев, вчерашних беспризорников. Но это были не игры, а месть. — Убийцу нашли? — Сашка покачала головой. Комуны же считались прогрессивным явлением, поэтому дело вообще замяли. Ни один из ребят, само собой, не сознался в преступлении, и на друзей никто не настучал. Артур выслушал ее серьезно. Думаешь, подражатель? Похоже. Один или несколько. Раз ты откопал ту статью, и другой мог найти. А подростки и сегодня бывают, не дай бог, и самопроверг себя. Нет. В любой школе уже хватились бы, если бы учительница не вышла на работу. А тут никаких сигналов. Так что это, скорее всего, другая история. Но подвалы проверить стоит. Сашка вздохнула. Вообще-то я не о подвалах. Это похоже на акт мести, разве нет? Ну, я же сразу сказал, что это демонстрация. Скальп неспроста повесили на видном месте. Кто-то обязательно должен был увидеть его. Интересно увидел. «Тебе это правда интересно?» Она немного подумала. «Ну да. Всегда хочется понять мотивы и реакции всех действующих лиц». Теперь замолчал Логов, размазывая по тарелке кровавый соус. Может, Сашка и не ждала от него извинений, ведь уже поверила в то, что он вовсе не хотел ее обидеть. И все же Артур тихо произнес. «Прости меня, Саш. Наверное, я в кафе неловко выразился». Мне просто вдруг пришло в голову, что у тебя действительно может открыться талант. Разве это не замечательно? И никакой подоплеки в тех словах не было, поверь. Так что никогда больше даже мысли не допускай, будто я пытаюсь от тебя избавиться. Никогда. Ты самый дорогой мне человек. Самый близкий на всем свете. Хоть Сашка уставилась в тарелку, он догадался, что у нее навернулись слезы. Кончик маленького носа неудержимо краснел, и все же ей удалось выдавить. «И ты мне. И вовсе не потому, что у меня никого больше нет. Мы с тобой просто созданы работать вместе. Ты понимаешь меня, как никто. Вот только сегодня учудила». У нее вырвался смешок, сдобренный всхлипом, и на секунду Сашка подняла глаза. Их голубизна была подернута влагой. «Ну, ну», — прошептал Артур, — «все хорошо» мы вместе». И коротко стиснул ее маленькую руку, сжавшуюся на скатерти. Потом заговорщическим тоном спросил. «Хочешь, Зеппале?» Она трогательно шмыгнула. «Не знаю. А что это?» «Та гадость, которую ты обожаешь». «Пончики!» — сразу оживилась Сашка. Артур воздел указательный палец. «В точку!» «У итальянцев это традиционное блюдо на день святого Иосифа». Он, правда, весной, но зеппали есть в меню. Я посмотрел. Берем? А недорого, — забеспокоилась она. Девушка, угомонитесь, я угощаю. Ладно, — просияла она, — я с удовольствием. А ты что будешь? Кофе. Я и так уже обожрался. Артур закатил глаза и похлопал себя по плоскому животу. Гончая должна быть под жарой. В тот же день, прихватив оперативников Овчинникова с полевцом, он прочесал все подвалы домов, окружавших парк. Сумрак каждого из них был наполнен своими шорохами и запахами. Здесь было полно обитателей и шла своя тайная жизнь. А вот женского трупа без скальпа они нигде не нашли. Хотя даже не все двери оказались заперты. Именно в этих подвалах, несмотря на сдержанное проветривание, стоял особенно мерзкий запах, и валялись кучи тряпья, пустые бутылки и скомканные обертки. — Бомжам тут тепло, — заметил Овчинников, как показалось Артуру, с состраданием. — Только не светло, — проворчал полевец, обшаривая подвал лучом фонарика. — Трупного запаха не чувствуется. «Да тут так воняет, не почувствуешь, если даже гора трупов гнить будет!» «Меньше болтайте и больше слушайте», — посоветовал им Логов, и оба послушно замолчали. Все чаще, выбираясь на воздух, Артур поглядывал на здание психиатрической больницы, строго белевшее за облетающими тополями. «Грустное зрелище!» «А если у тебя не все в порядке с нервами? Как пережить осень?» «Потому и случаются обострения». Похоже, у меня именно оно, раз я решился на такое. Он отпустил оперативников, у которых заканчивался рабочий день. Постановления на обыск больницы у Логова не было. Он собирался действовать на свой страх и риск. Но его охватило то знакомое нетерпение, которое обычно не обманывало и выводило к цели, о которой Артур только смутно догадывался. То, как часто он сравнивал себя с гончей, идущей по следу, было оправдано. Его действительно вело чутье. Попасть на территорию больницы было несложно. На въезде проверяли только машины, а пешеходов никто не останавливал. Видимо, они казались охранникам настолько безобидными, что не могли причинить никакого вреда. На ночь и калитку и сами ворота запирали, открывая только машинам скорой. Поэтому нужно было выбраться отсюда пораньше». Ауди Логов оставил возле парка, прихватив из багажника набор с инструментами, фонарь, пакеты для улик и несколько пар латексных перчаток. Все это, чтобы сойти за посетителя, сложил в обычный пластиковый пакет, в каких больным носят передачи. Подумав, сунул за пояс пистолет. Мало ли, свое удостоверение приберег на крайний случай. Если попадется. Лучше бы, конечно, выйти сухим из воды, А то Разумовский устроит ему разнос. Но в любом случае это будет потом, а труп нужно искать сейчас. Не взглянув на охранника, Артур уверенно прошел на территорию больницы и, не замедляя шага, повернул за угол, якобы к центральному входу. С КПП уже не было видно, что он прошел мимо и добрался до торца здания, где, по его воспоминаниям, и находился вход в подвал с улицы. В последний раз Артур был тут года три назад, когда брали спрятавшегося в подвале серийного убийцу, о котором сообщили санитары. Тогда навесного замка не было, и Логов очень рассчитывал, что не окажется его и сейчас. Возьми больше. «Нормальные следователи так не поступают», — выговаривал себе Логов, на ходу доставая отмычки. «Дождался бы ордера и вошел, как белый человек. Но ты же не можешь так работать. Однажды тебя самого упекут за решетку» дурак. Но руки уже ловко проделывали свою незаконную работу, и Логов не мешал им, прислушиваясь к шагам и шелесту шин. Как бы не застукали. Первая отмычка не подошла. Но уже на второй замок щелкнул, и дверь послушно поддалась. Артур быстро шагнул в темноту, и ноздри его задергались от отвращения. «Есть!» Трупный запах он не перепутает ни с каким другим. «Хотя вовсе не разложившееся тело — цель его охоты, а тот, кто оставил его. Ловец ловца. Вот кто он такой». Дверь за собой Артур прикрыл, чтобы случайно не привлечь ничьего внимания. В поисках выключателя пошарил по стене, оказавшейся холодной и склиской, но не нашел его. Вытер руку и включил фонарь. И сразу обнаружил выключатель. Он находился ниже, чем Логов рассчитывал. Свет оказался тусклым, зато он охватывал все равномерно, а не пучком, как фонарь. Его Артур пока не стал выключать, чтобы яснее различать все, чем заполнен подвал. «Надо было надеть маску», — пожалел он. «Дышать нечем». Грузное тело лежало под окном. Видимо, преступник перетащил его сюда, чтобы не включать лампочку и не привлекать внимания. Тусклого света, сочащегося сквозь мутное стекло, хватило, чтобы снять скальп с несчастной женщины. На ней был белый халат, уже порядком посеревший, но видно, что медицинский. Значит, она работала тут. Раскинув полные ноги, пожилая, судя по черным венам, змеившимся по икрам, женщина лежала лицом вниз, и Артуру сразу вспомнилась техника скальпирования. Перевернуть труп на живот — приподнять голову, потянув за волосы. Но все равно ведь надо иметь навык. Разве у него, например, получилось бы проделать такое? — А может, не так и сложно? — подумал Артур с сомнением. — Если рука твердая и нервы стальные, то вполне получится. Электрик. Такие люди достаточно хладнокровны, раз всю жизнь работают с током. Лечился здесь. А убитая издевалась над ним, пока он был в ее власти? Вырвался на свободу и отомстил? Это возможно. Надо проверить медицинские карты. Крови на спине не было, а лица он не видел. Но, судя по черной полосе на шее, ее задушили, скорее всего, проводом. У электрика нет недостатка в таком добре. Логову хотелось перевернуть тело, осмотреть, нет ли ран на груди и животе, Но Коршун за такое самоуправство отгрыз бы ему руки. Телефон в подвале не ловил, и Артур направился к двери, чтобы вызвать подмогу и криминалистов, когда услышал металлический звук, от которого у него на миг перехватило дыхание. Кто-то повернул в замке ключ и запер его снаружи. «Нет, нет, нет!» — завопил Логов и бросился вверх по ступенькам, замолотил в дверь кулаками. «Откройте!» «Полиция!» Никаких звуков из-за двери не доносилось. Артур опустился на верхнюю ступеньку, уныло уставился в пол. Вот так влип. Страшно ему не было, ведь убийца не решился войти и вступить в схватку. Противно, другое дело. Так глупо попался. И теперь всю ночь придется сидеть с трупом и задыхаться от запаха смерти. До утра вряд ли кто-то пройдет мимо, даже если без устали барабанить в окошко. Артур попытался собраться с мыслями. «Если это был охранник, который на ночь глядя обходил территорию больницы и заметил открытую дверь? Почему он даже не заглянул в подвал? Невозможно же не задастся вопросом, нет ли кого-то внутри. Не сама же она открылась, черт возьми! Или у них тут в порядке вещей, что проход в подвал открыт для всех желающих. Тогда странно, как это до сих пор тут никого не убили. Ладно». — Нечего рассиживаться, — произнес он вслух, чтобы взбодриться от звука собственного голоса. — Хоть что-то живое. Вернувшись к выключателю, Логов попробовал подать миру знак и даже припомнил азбуку Морзе, которую они с друзьями по двору Юрка и Пашкой Колесниченко освоили в детстве. Уж как послать сигнал СОС он помнил. Минут десять Артур потратил, щелкая выключателем, потом плюнул в сердцах. Никто не видит. — А если и видит? кто не понимает. «Надо выбираться», — сказал он себе самому и примерился к единственному узкому окошку, до которого было метра три, ну, может, чуть меньше. Артур снял плащ и аккуратно сложил его возле лестницы на картонной коробке из-под какого-то медицинского прибора. Подтащив четыре старые автомобильные покрышки, чудом оказавшиеся в подвале, Логов затолкал на них окорята, заскорузлые от застывшего раствора, и перевернул их вверх дном. Разыскав обломок кирпича, Артур вооружился им, подтащил к своему помосту старый деревянный ящик, с которого проще было взобраться наверх, и залез на перевернутые носилки. Теперь главное было не свалиться с этого сооружения и не сломать себе шею. Действовал он осторожно, но довольно уверенно, зная, что нерешительность добавляет неловкости. С этой высоты Артур мог дотянуться до окошка и попытаться выбить стекло. Даже если он не сможет протиснуться сквозь него, по крайней мере, появится доступ свежего воздуха, а утром через эту дыру можно будет докричаться до прохожих. Отведя руку с кирпичом назад, Артур примерился и вдруг увидел за стеклом человеческое лицо. «А чем ты собираешься кормить собак?» Почему-то этот вопрос не особо волновал меня, пока мы с Никитой обивали пороги разных инстанций. Казалось, будет у дворняк крыша над головой и собственная теплая подстилка, и все, дело решено. Тем более я собиралась поселить вместе с ними в бывшем отцовском особняке женщин, сбежавших от жестоких мужей в никуда. Они заботились бы о моих питомцах, купали их, вычесывали, выгуливали. Но кормить-то на какие деньги?» Была какая-то идея насчет фриланса, но я уже поняла, что на такие деньги самой бы прокормиться. Черт, вырвалось у меня. Я как-то не подумала. Ну ты даешь, восхитился Никита. Самое главное упустила. Я думал, что меня никто не переплюнет в неприспособленности к жизни. Но ты всем фору дашь. Еще слово, и ты за порогом, пригрозила я. Мы сидели прямо на полу у меня в комнате и резались в дурацкую, но веселую игру Козозяка. Я, конечно, выигрывала, но чувствовала, что получается не совсем честно. Во-первых, для меня в ней все было знакомо. Мы тысячу раз играли с мамой. А во-вторых, Никите наверняка было сложно одним глазом выхватывать точки на кубике. Но поддаваться я не собиралась, ведь он сразу это понял бы и обиделся». Ему во всем хотелось быть на равных со здоровыми людьми, и мне это было понятно. Я вела бы себя так же. — Ладно, ладно, — он миролюбиво заморгал. — Я больше не буду. Но ты, Сашка, тот еще лох. Я уже поняла. Что же делать-то? Потому как мало ему понадобилось времени, чтобы ответить, я догадалась. Никитка давно уже все обдумал. — Есть вариант. «Ты же знаешь, что мой дед умер летом? Вы с Артуром в Евпатории были?» Он говорил. «Никит, я сочувствую». «Ну да, спасибо». Он рассеянно кивнул. «Я к чему это? Квартира осталась мне в самом центре. Четыре комнаты. Представляешь, сколько она стоит?» У меня прямо кошки на душе заскребли. «И?» «Нам с тобой на всю жизнь этих денег хватит!» Я еле выдавила губы онемели. «Нам с тобой?» «Ой, нет!» — испугался Никита и даже выронил кубик, который крутил в пальцах. «Ты не то подумала. Я тебе не предлагаю со мной жить или замуж. Тем более...» Мне удалось продохнуть. «А что ты предлагаешь?» «Чтобы этот приют собачий стал нашим совместным предприятием». «Ничего себе!» А в этом мальчишке, оказывается, вовсю пульсирует предпринимательская жилка. Вот не подумала бы. И как ты себе это представляешь? Мне много не надо, заявил он. Я продам свои хоромы, куплю себе что-нибудь поменьше, а оставшиеся деньги пустим на приют. Меня разобрал смех. Чтобы их просто прожрали? Да ты прирожденный бизнесмен. Никита помотал своей пушистой головой. «Не-не, мы там еще гостиницу для собак откроем. Многим же нужна передержка на время отпуска или пока в больнице, или еще где». «Тоже верно. Вот. И мы будем зарабатывать на этом. Только надо будет там нормальные площадки для собак оборудовать. И детские тоже, если женщины с детьми будут. Потом мебель, всякие лекарства, продукты. На первое время нужно будет вложиться. Вот деньги с продажи квартиры и пригодятся». Мне захотелось его обнять. Таким восторженным ребенком он сейчас казался. Остались же такие в нашем мире. Но я с сомнением покачала головой. «Это ты сейчас так настроен. Мне много не надо и все такое. А через несколько лет женишься, дети родятся, и жена тебе плешь проезд за то, что ты продал эту квартиру в центре. Лучше не надо». Мне почудилось. Или его губы и вправду дрогнули. Точно Никита собирался заплакать. Я даже замолчала от неожиданности. Только он не расплакался, а произнес довольно сухо. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Разве я могу жениться?» «А почему нет?» — не поняла я. «Ты опять из-за своего глаза, что ли? Да ну, бред! Это же вообще незаметно! Если б ты мне сам не сказал, я в жизни не догадалась бы!» «Не в этом дело». На меня он не смотрел... Перекладывал карточки с изображением смешных монстров. Мне опять стало не по себе. «Есть что-то еще?» «Есть», — выдохнул Никита. «Но тебе не нужно об этом знать». «У него еще какой-то части тела не хватает?» «В первый момент я ужаснулась этому, но потом меня начал разбирать смех, который во что бы то ни стало нужно было сдержать, иначе Ивашин не простил бы меня до конца дней». «Ладно», — выдавила я. Внезапно он так и просиял. «Так ты согласна? Берешь меня в долю?» «С такими-то миллионами? Спрашиваешь еще?» Никита начал прямо подскакивать, как мячик, и восклицать. «Сашка, ты не пожалеешь! Мы с тобой лучший собачий приют забабахаем! Вот увидишь!» «Можно и кошкам выделить место? Еще бы! Как же без кошек? О, как там у нас классно будет!» Мне показалось, что у Никитки сейчас случится сердечный приступ от радости, и никакого приюта он не увидит. Кинув в него карточку со шлепадлом, я рассмеялась. «Угомонись, а!» Часто, по собачьей дыша, он смотрел на меня счастливыми глазами, точнее, одним, но мне показалось, что и стеклянный светится восторгом. «А может, мне самому там поселиться? Тогда все деньги будут целы!» «Пусти и козла в огород!» — проворчала я. «Нет уж!» Я не хочу, чтобы у меня там притон получился вместо приюта. — Ты что подумала? — возмутился Никита. — У меня и в мыслях не было. — Ага, конечно. — он подмигнул. — Ну, в принципе, я и у тебя могу жить. Ты же тоже одна. — Нет. — это прозвучало так жестко, что самой резануло слух, а свечение в его глазах сразу погасло. — Это мамина комната, — проговорила я через силу. И она останется маминой. Даже Артур ни разу там не ночевал. Опустив голову, Никита бросил кубик, но тут же накрыл его ладонью. — А где он спит? — Ну, не со мной же, — огрызнулась я. — В гостиной, на Софе. Он улыбнулся. — Так вы с ним не... — С ума сошел! Логов мне как отец, и я ему как дочь. Усвою уже это раз и навсегда. Его улыбка стала еще шире. Хорошо, хорошо, как скажешь. Я просто подумал, вдруг в Крыму что-нибудь изменилось. Ничего не изменилось и никогда не изменится. Супер! Я видела, как его отпустила, только не понимала, почему. Его-то как это касается? Почему людям так нравится лезть не в свое дело? — Кстати, об Артуре, — вспомнила я. Забыла ему еще кое-что рассказать. — По этому делу? Я залезла на один форум, там общаются родственники пси пациентов психиатрической больницы. Никита показал головой на окно. Той что, за тем парком? Той самой. Она нас заинтересовала потому, что из ее окон просматривается та детская площадка с кораблем. Вдруг это им посыл предназначался. Скальп? Никита присвистнул. Хороша, больница. Так вот, я задала в чате вопросик. «И какой же?» — заинтересовался он. «Не снимают ли с больных скальпы?» «Почти. Я спросила, бреют ли в этой клинике пациенток». В его голосе прозвучало сомнение. «Думаешь, в этом причина?» «Если бы я могла знать наверняка. Надо было сообщить Артуру, что мне ответили». Никита нетерпеливо заглянул мне в глаза. «И что же?» Я помедлила. «Нет, такого там не делают». «Это же хорошо?» «Я боюсь, он полез туда. А может, и смысла нет рисковать?» Резко выпрямившись, Ивашин заговорил другим тоном. «Что значит полез?» «Один?» «Они же с саперами прочесывают подвалы. Но в больнице им никто не даст делать обыск без постановления». «Да уж Логов знает. Наверное». съехидничала я, не удержавшись. «Потому я и опасаюсь, что он проберется туда...» — Нелегально. Но оперативников на такое дело с собой не возьмет, мало ли, сдадут еще. У Никитки округлились глаза и отвис подбородок. Ой — Ой-ой, это может плохо кончиться. — О чем и речь? Я взяла телефон и скользнула пальцем по имени Артура. В списке номеров он значился первым. — Надеюсь, мы успеем его тормознуть. Мы замерли в ожидании, держа друг друга взглядами. В такие мгновения я подсознательно выбирала его живой глаз, хотя и не помнила об этом каждую минуту. Почти не дыша, мы ждали гудка в трубке, но механический голос, который я тотчас возненавидела, радостно сообщил, что абонент находится вне зоны доступа. «А где тогда?» «Ничего не случилось. Не придумывай. В подвале просто может не быть связи». Скороговоркой выпалил Никита и начал лихорадочно собирать карточки. Я вскочила. Да бросьте их! Побежали! Он и вправду швырнул портретики монстров на пол. В ту секунду я уже знала: если с Артуром что-то случилось, я больше не притронусь к казазяке до конца жизни. Но я не позволила этой мысли задержаться, яростно прогнала прочь, испытав лишь секундный ужас перед кромешным мраком. Никита дернул меня за руку, будто почувствовал, куда я погружаюсь, и не позволил одним рывком вернул к реальности, в которой нужно было действовать, а не раскачиваться в трансе. И мы побежали. Никита надеялся провести этот вечер по-домашнему с чаем, настольными играми, болтовней ни о чем. Хотя Саша Каверина не только не была его семьей, но даже возможности такой не допускала, Его все равно тянуло остаться с ней наедине. Посидел бы у порога, как приблудный пес, если в дом не пустит. Она, конечно, не знает, что снится ему. Каким мокрым и обессиленным просыпается он после таких снов, как комкает несвежую простыню, пытаясь смириться с тем, что счастье опять было только иллюзией. И не дай бог узнает. Пугался Никита одной лишь мысли. «Прогонит ведь, и больше близко не подойдешь к ней». Он был ей не нужен. У Саши не возникало желания пленять всех и каждого. Подобное он замечал за некоторыми красивыми девчонками. Они коллекционировали покоренные души. Зачем? Никита подозревал, что они и сами не знали этого. Может, дело было в том, что Сашка не считала себя красивой? Зато ему все труднее было отвести от ее удивительного лица свой единственный глаз. Впервые он увидел ее зареванной, с опухшими глазами и носом, в таких никто не влюбляется, кроме него. Тогда убили ее маму, и сердце Никиты ныло от жалости к этой девочке, в тот момент еще школьнице, внезапно лишившейся всего мира. Она парила в черном вакууме, не зная, за что схватиться, и ему так хотелось, чтобы именно его рука стала единственной, за которую Саша сможет удержаться» но Артур показался ей надежнее. И это ничуть не удивляло Никиту. Он тоже предпочел бы, чтобы в минуту, когда задыхаешься от горя, именно Логов оказался рядом. Умный, надежный, спокойный, чертовски обаятельный. Думая о нем, Никита не мог удержать вздох. Ему самому таким в жизни не стать. И уж совсем не верилось, что в мире есть другая девушка, на которую ему также захочется просто смотреть часами, хотя при этом трудно, почти невозможно дышать. О какой же нитьбе вообще можно вести речь? Когда Артур увез ее в Крым, той же ночью Никита чуть не вышагнул из окна. До того нестерпимо жгли его ревность и тоска. До их отъезда он и не подозревал, до чего влюблен в Сашку. Вообще не задумывался об этом. Она была рядом, и Никита дышал одним с нею воздухом. Этого хватало. Она уехала, и он начал задыхаться. Разве он хоть отдаленно мог сравниться с Артуром Логовым, с которым она была рядом в эти минуты, и, конечно, даже не вспоминала о пирате? Так ведь они прозвали его. Никита знал и ничуть не обижался. Пират звучало не так уж и плохо. «Не придурок же, не халуй!» Но какое бы грандиозное прозвище они не придумали ему, одно имя — Артур — все равно звучало лучше. За ним тянулся целый шлейф романтических рыцарских легенд, и сиял ореол благородного героизма. Никита родился совсем другим. Не настолько умным, не сказать, что сильным, не таким везучим. Хотя о каком везении можно вести речь, если Логов потерял родителей так же, как и он сам. Как и Сашка вот уж подобралась троица сирот. Никита не мог злиться на своего босса, даже понимая, что этот человек отобрал у него жизнь, которую он почуял в Сашке. Увез к Синему морю. А что он сам для нее сделал? Они даже не разговаривали толком. Наверняка она даже не вспоминает о нем, вытянувшись рядом с Артуром на солнечном евпаторийском песке. И надеяться не на что» а какой смысл жить без малейшей надежды? Но когда, покачиваясь от слабости и безнадеги, Никита забрался на подоконник и увидел родной двор на проспекте Мира с высоты седьмого этажа, его слуха коснулся слабый голос деда. Волной стыда и ужаса его чуть не опрокинуло на спину. «Я мог бросить его!» И старый полковник угасал бы от голода и горя, зная, что внук оказался слабаком. Разве он заслужил такую смерть? — Я здесь, дед, — прошептал он в одних носках, добежав до его постели, с которой старик уже не поднимался. — Помоги сесть. Дед так исхудал в последние дни, что Никита мог бы легко поднять его на руки, если б тот попросил. Но все, чего хотел полковник, просто сесть, чтобы увидеть что-нибудь, кроме высокого потолка. Отросшая щетина кольнула плечо Никиты через футболку, и он обрадовался этому. «Раз борода растет, значит жизнь продолжается». В памяти мелькнуло мифическое поверье, будто волосы и ногти растут после смерти. Но Никита уже знал. На самом деле никакого роста не происходит. Просто кожа постепенно теряет воду и сжимается... От этого прежде скрытые участки волос и ногтей выступают наружу, и, кажется, точно они растут. — Вот так. — Хорошо? — спросил он, усадив деда. Иссохшая рука с удивительной цепкостью ухватила его запястье. — Посиди. Опустившись на край постели, Никита накрыл его руку своей. — Все хорошо, дед. Мы еще повоюем. — Не надо, — выдохнул тот с одышкой. Навоевались уже. Хоть ты поживи в радость. Без войны. Зря я тебя в комитет запихал. Лучше б ты мирным делом занимался. Никита мягко возразил. Не зря. Мне нравится. Девушка у тебя есть? Неожиданно поинтересовался дед. Никогда раньше они не говорили на такие темы. Замявшись, Никита пояснил нехотя. Есть одна девушка... Только я для нее ничего не значу. Совсем. «А вот тут стоит повоевать!» — старик стиснул его руку. «Не сдавайся. Никогда не знаешь, что у женщин в мыслях. Может, ей самой кажется, что она для тебя пустое место. Борись!» Проводив деда в последний путь, Никита долго лежал на диване в своей огромной пустой квартире, пытаясь различить отголоски желания шагнуть с подоконника вниз, которое отложил до этого дня. И не слышал их. Заставил себя все же добрести до окна, чтобы глянуть вниз и понять, потянет ли его в полет без возврата. Но не успел даже взяться за ручку рамы, когда раздался звонок, и веселый голос логова вырвался из трубки, разом заполнив все комнаты. «Привет, коллега! Как ты? Отдохнул?» «Работать пора». «Вы вернулись?» Никита даже не заметил, что улыбается, отвечая Артуру. «Вчера приехали. Вот первым делом звоню тебе». «А Саша, как она?» «Как? Не знаю. Она у себя. Дрыхнет, наверное. Ты же знаешь девчонок, они за Сони». Никиту потянуло признаться, что ему ничего не известно о девчонках. «А откуда? У него ни одной и не было по-настоящему». Так случайности, о которых даже вспоминать неприятно. В темноте, тайком, скользко, противно, стыдно. Но тут до него дошли главные слова. Она у себя. Они возвращали надежду. И Никита ожил, задышал полной грудью, даже соображать стал лучше, чему порадовался не только он сам, но и Логов, который, наверное, даже не догадывался, что творится у помощника в душе. То, что Артур занимал его мысли ничуть не меньше, чем Сашка, не казалось Никите ни странным, ни уж тем более противоестественным. Он зависел от этого человека, и не только потому, что находился у него в подчинении. А почему? И сам до конца не понимал. Но постоянно ждал звонка от логова, если они были не вместе, или хотя бы сообщение, знака, что Артур не забыл о нем. В этой привязанности не было ничего сексуального. В подобных фантазиях Никите являлась только Сашка. Ну или другая девушка, у которой на лице были только губы. Иногда ему приходило в голову, что они могли бы стать семьей. Ну да, странный, конечно. Зато они хорошо понимали бы друг друга и поддерживали, были бы настоящей командой. Они же все одиноки. Почему бы не заполнить свою жизнь никем попало, а самыми близкими по духу людьми. А кто, кем, кому приходился бы в этой семье, уже не так и важно. Но Никита знал, что кривил душой. Да он с ума сошел бы от ревности, если бы им с Артуром пришлось делить Сашку. Он и сейчас-то от себя любые мысли о том, чем эти двое занимаются, когда их никто не видит. Хотя она постоянно подчеркивала, что Логов ей как отец, Никита не мог до конца поверить в это. Не слепая же она. Какая женщина устоит, увидев такое лицо? А если смотреть на него изо дня в день, любое сопротивление будет сломлено. Если только... Может, Артур и не пытается сломить его? Когда удавалось мыслить отстраненно, Никита и сам понимал, что в Сашку не влюбляется каждый встречный. Или вообще, только ему она и кажется необыкновенной, светловолосой, хрупкой феечкой из детских снов. — А другие этого не замечают? Никита незаметно скосил глаза. Сейчас, запыхавшись от быстрой ходьбы и холодного воздуха, Сашка не казалась такой уж неземной. Напротив, в ней кипела жизнь, проступая красными пятнами на щеках. Она сходила с ума от того, что Артур не выходил на связь. Никите и самому страшно было даже подумать о том, что они могут лишиться логова. Да ну, что за бред? Как без него? Больничные ворота уже оказались закрыты, но Сашку это не могло остановить. — Пойдем, я знаю, как пробраться, — прошептала она и побежала вдоль зеленой, успокаивающей цвет, ограды. Когда Никита снова догнал ее, она пояснила на ходу. Мы с девчонками пролезали в детстве между прутьями. Хотелось на психов посмотреть. Идиотки! Школьные подружки? — Нет, дворовые! — усмехнулась она. — В школе у меня как-то не заладилось. — Совсем? У тебя не было подруг? Но Саша не ответила. Поравнявшись с розовой трансформаторной будкой, нырнула за нее и легко проскользнула между металлическими прутьями ограды. Никита растерялся. — Эй! А я... Сашка спохватилась. «Ой, ты же не пролезешь. Ну, тогда стой тут, я пойду разведаю». «Куда ты одна?» Испугался он. «Не ходи, я попробую через верх перебраться». «Ну, конечно, чтобы тебя вся округа увидела. Нет уж, останься здесь. И лучше отойди от ограды, а то вдруг патруль будет проезжать, загробастают еще. Я звук на телефоне выключу, чтобы не выдал меня. Перезвоню, если что». Послушавшись, Никита отошел к дороге и слился со старым тополем, таким толстым, что за ним его не было видно. Вглядываясь в темноту, он пытался уследить за Сашкой, но она накинула капюшон куртки, скрыв светлые волосы, и совершенно растворилась в сумерках. Сердце у него колотилось от страха за нее, а кулаки сжимались от бессилия. Сейчас ей ничем не мог помочь ни он сам, ни Логов, куда-то подевавшийся, Дико как-то, что Сашка, эта маленькая девочка, отправилась спасать короля-рыцаря. Разве юным дамам такое к лицу? Он так и услышал, как Сашка фыркнула. «Нашел даму! Еще феей назови!» Ни к чему ей было знать, что именно такой Никита и видел Сашу Каверину за всеми джинсами, куртками и кроссовками, которыми она пыталась прикрыть себя настоящую. А как иначе? Нежные феечки. Не выжить в этом мире без защиты.